СРЕДСТВА ОТ МАЛЯРИИ За границей маленькой Абхазской республики с ее тяжелым, сырым воздухом и сплошными зарослями незнакомой растительности шла громкая и интересная жизнь. Но в нашей газете, похожей на афишу заезжего фокусника, жизнь эта отражалась только в двух-трех коротких заметках. Мне казалось, что я глохну от разраставшихся на глазах тропических джунглей и слепну от белого солнца. Оно затопило навсегда морской простор за моим окном. Вскоре у меня началась малярия. Она трясла меня каждые пять дней. Тело пахло уксусом. От хины шумела голова, синели руки и трескались ногти. После малярийного приступа с его беспощадным ознобом и предсмертным кружением сердца оставалась такая вязкая слабость, что мне было трудно вытянуть руку. Меня мучили длинные и однообразные сны. Они обрывались на одном и том же месте и тут же начинались снова с неумолимой последовательностью. Я знал все, что сейчас произойдет во сне. Знал, что в самом важном месте он прервется, и я буду долго ждать, пока он снова придет ко мне и начнет повторять все одни и те же, но каждый раз все более тусклые свои картины. Бывало, я стонал ночью, пытаясь прогнать сны, Но никто никогда не отзывался на мои стоны. Мадмуазель Жалю помещалась в маленьком низком флигеле во дворе и не могла меня услышать, а две соседние комнаты пустовали. Мадмуазель Жалю считала малярию не болезнью, а одержимостью. Она говорила, что малярики живут в своем странном мире и для них нет никаких тайн. Я пытался записывать эти сны, но тут же бросил. Но три года назад, роясь в старых рукописях, нашел узкие полоски бумаги, покрытые рыжими строчками, будто человек вместо чернил писал черным кофе. На этих полосках и были записаны тогдашние сны. Но ни один из них не был доведен до конца. Вся запись состояла из отрывочных фраз. Но, в общем, она давала какое-то представление о сне. Вот эти записи. Поиски человека. Маленькой девочке. Должно быть дочери. Мне ни разу не удалось увидеть ее. Она исчезла в толпе. Искал всюду. Помню ночную реку. По ее зловещему блеску я догадывался, что в этой реке нет воды, а вместо неё течет и едко пахнет жидкий деготь. Была, кажется, война, и где-то за лесом фабричных труб и бесплодных холмов перекатывалась кананада, Но никто не обращал на это внимания. Чаще всего я искал ее на окраинах какого-то города, совершенно чужого и незнакомого. Там, в палисадниках, в пустом свете фонарей росли цветы, черные от копоти. Серая, как шкура змеи, окраинная ночь, никогда не темнела. Я выходил в поля, где немощно и сонно шумели маленькие хилые рощи, но нигде я не видел ее. Может быть, ее вообще не было на свете. Однажды я остановился на сухой равнине, обдуваемой ночным ветром. Издалека, как обещание покоя, доносился нескончаемый рокот моря. Потом я услышал сквозь этот рокот легкие детские всклипывания рядом с собой. Я бросился к ней. Я видел ее бледное и очень худое лицо в тусклом свете воздушных бомбардировок. Я обнял сырыми руками ее теплую, слабую шею с выступающим маленьким позвонком. В этом месте я каждый раз вскрикивал и просыпался весь в испарине. Среди ночи приходилось снимать и выжимать рубаху. В неясной темноте я видел, как белеют мои ногти на пальцах, и каждый раз удивлялся, что вижу их в темноте. Никого не было вокруг. В эти сухумские ночи я испытывал полную затерянность в мире, и временами мне становилось жаль самого себя. Вся прошлая жизнь представлялась мне в виде сплошных горестей и ошибок. Я вспоминал маму, Галю, Лёлю, цепь смертей и бед. Даже теперь, на расстоянии нескольких лет, я не хотел верить в смерть Лёли. Самое существование смерти казалось мне издевательством. Я считал, что все живые существа, чувствующие себя бессмертными, не должны и не могут умирать. «Кто смел?» — думал я. Так подло обойтись с нами, с людьми, способными создать внутри себя мир чувств, мыслей и событий, настолько великолепный, что действительность порой кажется перед ним неуклюжей выдумкой. Сознание своего превосходства над природой доставляло мне страшную радость, хотя я знал, что у природы было в руках более сильное оружие, чем у меня, человека. Я твердо верил в бессмертие мысли. Тысячи примеров этого теснились вокруг. И порой я сам считал себя властителем и создателем разнообразного собственного мира. Я точно знал, что этот мир не подвержен тлению, которому подвержен я. Пока существует Земля, этот мир будет жить. Это сознание наполняло меня спокойствием. Хорошо, я умру непременно. Мое полное исчезновение — вопрос малого времени, не больше. Но никогда не умрут Тристана и Зольда, сонеты Шекспира, Порубка Левитана, затянутая сеткой дождя и чеховская дама с собачкой. Никогда не умрут ночной беспредельный шум океана в стихах Бунина и слезы Наташи Ростовой над телом умершего князя Андрея. Потомки будут взволнованы этим так же, как сейчас взволнованы мы. И где-то, когда-то легкое веяние, легкое прикосновение наших слов почувствуют сияющие от счастья и горя глаза тех, кто будет жить столетиями позже нас. Чем чаще я думал так, тем скорее таяла горечь, и тем крепче я верил, что, исчезнув из этого мира, я все же могу оставить на облике жизни хотя бы ничтожную, но вечную черту. По временам я совершенно терял чувство реальности. Сухум с его великолепными сумерками, тяжелым золотом и липкой кровью закатов, с его острым запахом листвы, преследовавшим меня повсюду, казался мне городом, оброненным здесь из чужой и не имеющей имени страны. Я перестал ходить в обсоюз, лежал неподвижно сутками, следя за бегом воображения, то ровным, то стремительным и суматошным. Все это окончилось тем, что в комнате у меня появился деятельный товарищ Рывкин в своей серой летней черкеске с газырями, а с ним угрюмый молодой человек, стриженный ежиком. Человек этот оказался врачом-невропатологом, единственным сухуми. Рывкин привел его, чтобы выбить меня из того нездорового состояния нереальности, к которому я уже начал привыкать. Малерийный делириум — бред», — скучно сказал молодой человек с ежиком. «Если дать больному плыть по течению, то дело окончится крахом. Встряхнитесь!» Он взял меня за плечи и так сильно встряхнул, что я почувствовал, как кровь рванулась вон из моих жил, а потом тяжело прилила обратно. Мне стало больно. Я застонал. Молодой врач, фамилия его была Самойлен, влил мне в рот ложку какой-то синей жидкости и велел пить ее каждый день. После этого слюна и белки глаз приобрели у меня яркий ультрамариновый цвет. Малярия начала оставлять меня. Вернулось чувство реальности. Но я пока что еще не испытывал от этого особого восторга. Однажды доктор Самойлен сказал, что... Мне необходимо хотя бы на несколько дней уйти в горы, главному хребту, где воздух так чист, а по ночам еще и так холоден, что звенит при каждом движении, будто вокруг разбиваются тонкие льдинки. Я отнесся к этому предложению Самойлина недоверчиво, как ко всем смехотворным предписаниям врачей. Я помнил, как в Одессе доктор Ландесман в разгар голода предписал мне зернистую икру и устрицы, обрызганные лимонным соком. Но слова доктора о воздухе, что ломается со звоном, мне понравились. Во всяком случае, в этих словах утверждалось отношение к миру, свойственное мне самому. Я не стесняюсь признаться в этом перед лицом сотен и тысяч положительных и здравомыслящих читателей. Очевидно, условность, свойственная нашему разуму. Все дело в том, что существует условность, радующая нас легкими откровениями, и другая условность, которая сковывает вольный человеческий дух. Очевидно, из-за малярии воображение стремительно отзывалось на все, что давало ему маломальскую пищу, и разгоралось целыми пожарами красок и цвета. Стоило мне вспомнить, что доктор Ландесман советовал сбрызнуть мифические устрицы лимонным соком, как я представлял себе этот замерзший сок, его снежные шарики, похожие на цветы белой мимозы, Может быть, где-нибудь в мире и растет такая мимоза. Они испускали дурманящий запах. Мой взгляд проникал внутрь этих шариков, где были спрятаны микроскопические волшебные пейзажи. Самойлен начал часто заходить ко мне. Иногда он приводил с собой купленного им на базаре за три рубля горного медвежонка. Доктор привязывал его к стволу пальмы. Медвежонок, стоя на задних лапах, все время ахал от восхищения и скреб себе когтями затылок при виде маленькой и семенящей вблизи него разноцветной Генриеты Францевны. Генриетта Францевна одевалась несколько странно, слишком молодо и ярко. Седые свои кудряшки она повязывала оранжевой лентой, а, копаясь в саду, напевала скачущие швейцарские песенки. Это обстоятельство удивляло всех окружающих, а не только неоттесанного медвежонка. Однажды Самойлен привел с собой еще и широкого, как шкаф, и как бы склепанного из вздутых железных мускулов белобрысого человека в заштопанной тельняшке. То был борец из захолустного сухумского цирка по фамилии Зацаренный. Мужчина невозмутимый и сговорчивый. Кроме того, у Зацаренного было редчайшее достоинство. Он хорошо говорил по-абхазски, так как был женат на абхазке. Борец согласился идти с нами к главному хребту. Он прекрасно знал Абхазию, и тут же набросал наиболее возможный и точный маршрут. Через селение Мерхиулы и Цибельду вдоль дикого ущелья Горгимыш, на горное озеро Амтхел-Азанда, у подножия величественного массива Марух, немного к северо-западу от Клухорского перевала. Я с наслаждением вслушивался во все названия, предчувствуя удивительный неторопливый поход. Название некоторых вершин звучали так, будто мы перенеслись в Южную Америку. Особенно удивляла меня гора по имени Агуа. Агуа Аконкагуа. В этом было что-то девственное, как леса, еще не тронутые топором человека. Я был слаб после болезни, но счастлив. Мне казалось, что я впервые испытываю длительную радость от воплощения давнишней мечты. Я перебирал свою жизнь и тут же убеждался, что это действительно так, и что до сих пор Все увлекательные мои путешествия часто бывали ограничены четырьмя стенами комнаты. Счастье началось в утро, назначенное для выхода из Сухума. Я проснулся от слитного птичьего свиста. Может быть, сотня, вернее, тысячи птиц, поблескивая разноцветным оперением, шевелили густую листву мушмулы, мимозы и тополя. Для меня, как и для подавляющего большинства людей, было непонятно это суетливое, воздушное общество, все эти вихри и путаницы перелетов, преследований друг друга и непрерывных трепыханий. В то время я почти не мог назвать ни одной птицы, кроме воробья и ласточки. Не только я, но многие люди, кроме специалистов, орнитологов, не знали птиц. Тогда и я воспринимал этот шумный летучий мир чисто внешне. В огромном и таинственном окружении природы мы жили как бы... Завязанными глазами. Мы знали о нем только случайные отрывки. Примерно с тех пор я начал еще упорнее накапливать познания, но без всякого разбора. У меня не было последовательности. Знания подбирались главным образом по степени их живописности и пригодности, чтобы блеснуть ими в разговоре или в прозе. Да, в то утро, уходя из Сухума, я проснулся от птичьего треньканья, встал и подошел к окну. Воздух в саду был холоден, как стекло. И как на стекле, на нем лежали прозрачные тени деревьев. Утренний запах воды наполнял все пространство вокруг дома. Мне казалось, что в этом запахе соединялось дыхание листьев, древесной коры, горного снега, ручьев, падающих с высоты вдоль отвесных скал, мяты и вина. Все это сливалось в один запах, терпкий и возбуждающий. То было дыхание приморского субтропического утра. Шум, утро, его свежие брызги, высокие переливы птичьи переклички, качающиеся мокрые ветки, воздух, щедро пролитый с неба и запахи — Все это было безусловно счастьем, но медленным, спокойным и верным. Оно не могло изменить мне, потому что существовало помимо меня.